Хорошо, что グッチ успел изучить нрав своего кардинала, и один мог догадаться, что плечи Дюэза сотрясает не предсмертная икота, а смех. На следующий день Дюэзо полегчало. Слишком затянувшаяся комедия слабости могла пробудить подозрение. Но когда прибыло послание от неаполитанского короля, который поддерживал предложение регента,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 Наполеон Барсини удалось склонить на сторону Дюэза самого Каетани, Грозу конклава, а также кое-кого из госкорской партии. Провансальцы потирали руки, предвкушая победу. А 6 августа подсчитали, что монсьенёр Дюэз может рассчитывать на 18 голосов.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 Вес в нем совсем нет, шептал гудчук кардиналом, собравшимся посмотреть нашествие и почтительно расступавшимся перед дуэзом. Ещё не трудно было заключить, что выбор их уже сделан. На все. воля твоя, Господи. Твоя воля. Прошелестел дуэз, беря в руки бумагу,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 Еще целых восемнадцать лет. Буддха бросился было, чтобы помочь подняться хилому старику, ставшему отныне главой христианского мира.